Литнет представляет Ирина Романова, Волчица, хозяйка диких земель. Читает Марина Воробьева. Пролог. Разве можно перепутать роды с чем-то еще? Нет, я точно рожаю. А, -а, -а, -а, а, мой натужный крик очень громко раздавался в зимнем лесу. Дел, давай еще! кричала я, но почему-то не своим голосом. Какого хрена я во сне испытываю настоящую родовую боль? Еще несколько яростных и болезненных потуг, и я смогла это сделать, родить крепкого мальчонку. Откуда я знаю, что это мальчик? Я ведь даже его еще не вижу. Над нами стоял пар, мне не хватало воздуха, и я хватала его ртом. Мокрая от пота в каком-то странном средневековом платье. Это я мельком рассмотрела, начиная садиться. Ведь сон сном... а пуповину надо обрезать. На моем поясе были обнаружены ножны. Я вытащила нож, положила его рядом на меховой плащ, на котором мы и лежали. Малыш молчал, сжав кулачки и даже не дрожал. Да и мне, в общем-то, не было холодно. Что было вполне странно, ведь вокруг зима. Нас еще связывала пуповина, и я, недолго думая, обрезала ее, завязывая узелком, чтобы предупредить кровотечение. Но этого не произошло. потому что малыш словно ждал, когда получить некую свободу, тут же стал волчонком. Сначала его заволокло туманом, а потом, когда тот рассеялся, на моем подоле лежал крошечный щенок. Я так и осталась сидеть, таращась на это. А когда он запищал, я испуганно схватила его и прижала к себе. Он завозился, трясясь, но потом притих. «Что за бред сейчас происходит?» И кто такая эта Дел?